Глава 4. Самая неприметная девушка в Лондоне. А в роскошном лондонском универмаге Liberty продавалось так много удивительных вещей, что никто и не смотрел в сторону девочки-подростка, которая медленно брела по магазину. Её серая клетчатая юбка прикрывала колени, а застёгнутый на все пуговицы кардиган напоминал по цвету воду из лужи. Удобные ботинки на толстой подошве сопровождали каждый шаг протяжным скрипом. В руках она сжимала толстую книжку под названием "Энциклопедия британских птиц". Эстелла тщательно подбирала ткани для всех своих маскировочных нарядов. Бесформенные скроенные вещи невыразительных оттенков помогали ей прятаться у всех на виду. В этом заключалась одна из граней её таланта. Девушка умела создавать одежду способную заставить своего владельца танцевать и кружиться в вихре всеобщего восхищения, но вместе с тем она могла шить костюм, превращающий человека в невидимку. Она блуждала по универмагу словно призрак, незримый для живых, и ей это нравилось. Тем более, что из всех достопримечательностей Лондона это место пользовалось её особой любовью. Здание, выстроенное в стиле возрождения тюдоров, вполне сгодилось бы для резиденции британской королевской семьи, но вместо титулованных особ здесь обитали драгоценности, одежда и товары для дома. Но что важнее всего, универмаг Либерти продавал лучшие в мире ткани собственного производства. Эстелла знала наизусть все их коллекции и помнила каждый узор. Раз за разом она приходила сюда, чтобы насладиться модными принтами и нежными пастельными оттенками, искусными гравюрами в стиле модерн и невероятным качеством материи. Здесь продавался бархат, густой, как весенняя трава, и настолько гладкий шёлк, что в него казалось можно смотреться как в зеркало. У них даже ткани из хлопка получались такими нежными, словно их ткали из воздуха. А в этот день, устав от рутины, Эстелла попросила у друзей отгул. Она решила побаловать себя и теперь бродила среди драгоценных тканей, с интересом вглядываясь в каждый рулон. Она искала что-то новое, что-то, что вдохновит её и придаст сил. И вот это случилось. Девушку словно ударило током, когда она увидела жёлтый хлопок из тончайшего волокна, усеянный бутончиками розовых и оранжевых цветов. По её губам скользнула улыбка. Она нашла то, ради чего пришла. Теперь оставалось самое сложное заполучить эту прекрасную ткань. Эстела подняла голову и с деловым видом стала рассматривать образцы скатертей для обеденного стола. При этом она легонько потирала левое предплечье. Со стороны создавалось впечатление, словно девушка пытается почесать руку, не нарушая правил приличия. На самом же деле, она вытаскивала резак, закреплённый в рукаве при помощи длинной резинки. Несколько ловких движений, и тот оказался у неё в ладони. Затем Эстелла, не опуская глаз, высвободила из рулона небольшую полоску ткани. И выдвинула лезвие ножа. Другой на ее месте разорвал бы полотно или разрезал бы его кои-как, но девушка слишком уважала Либерти и его текстиль, и потому даже в слепую ей удалось сделать идеально ровный надрез. Затем она присела, сделав вид, что завязывает шнурки. Один быстрый взмах резака, и длинная лента ткани упала на пол. Эстелла распахнула свою большую книгу про птиц. которая оказалась полой внутри и ловко сложила туда отрез. Потом она убрала лезвие, отпустила нож, и он, повинуясь натяжению резинки, исчез в рукаве. Весь процесс занял не больше 10 секунд. Девушка поднялась и отправилась на поиски новой тканевой жертвы, как вдруг её внимание привлёк звонкий женский голосок. Вот она. Ричард, сюда. Иди скорее, ты просто обязан на неё взглянуть. Эстелла обернулась, И увидела двух людей возле вешалки с образцами тканей. Юнная леди чуть ли не проглолт восторга. Она была одета в платье мини изумительного оранжевого оттенка, такого яркого, что у Эстелы чуть не заслезились глаза. Коричневая шляпа от солнца с широкими мягкими полями идеально подходила к светлым волосам модницы. Отстриженный под укороченный боб дополнял этот образ, перевоя буа цвета натурального сливочного масла. Что удивительно, эта эксцентричная особа была не самым ярким человеком в Либерти. Рядом с ней стоял юноша, чьи волосы по цвету и длине полностью соответствовали волосам его спутницы. Его фиолетовый костюм идеально сидел по фигуре, а полосатый галстук отображал всю палитру самых модных в этом сезоне цветов. Эти двое походили друг на друга не только причёсками, Они также могли похвастаться одинаковыми пухлыми губами, большими выразительными глазами и острыми скулами. Ты думаешь, это подойдет? – спросил молодой человек, которого, судя по всему, звали Ричардом. Для первого этажа. Но наверху хочется чего-то более броского. Знаешь, как будто радуга разлилась по всей комнате. Эстелла не сводила глаз с прозрачной люцитовой сумочки, которую девушка то и дело оставляла без присмотра на полу. Видимо, она Света верила, что в таком известном универмаге опасность ей не грозит. А может, эта блондинка и вовсе не думала о том, что её могут обокрасть. В конце концов, если это случится, она просто купит себе такую же сумочку, но на этот раз положит в неё ещё больше денег. Когда ты богат, не о чем беспокоиться о таких мелочах, как кражи вещей. А между тем, Прозрачная сумка с красным пластиковым кольцом вместо ручки всё сильнее манила Эстеллу к себе. И она уже собиралась поддаться соблазну, как вдруг поняла, что разговор этих стильных людей манит её куда сильнее, чем их аксессуары. Они ходили по магазину с той же лёгкостью и простотой, с которой обычные люди ходят по рынку. Казалось, они выбирают картошку, а не самую дорогую ткань во всём Лондоне. Но что действительно привлекло внимание и Стеллы, так это их чувство стиля и вкус. Разумеется, до её таланта им было далеко, но всё же им удавалось подобрать весьма неплохие сочетания. И девушке хотелось посмотреть, на что ещё способны эти двое. В противном случае, она бы давно забрала сумочку и ушла. Но им почти удалось найти крепдышин правильного розового оттенка. Да и выбранный ими бархат с цветочным узором прекрасно сочетался с матовым шелком, который они присмотрели раньше. Такого с ней еще не случалось. Эстелла буквально разрывалась между сумочкой и девушки и ее притягательным выбором ткани. Та в очередной раз подняла с пола свой прозрачный сетчел, и Эстелла увидела, как из-за чехла для очков выкатился пухленький набитый деньгами бумажник. Это окончательно разрешило дилемму. Казалось, сумка уже обречена. Как вдруг Ричард потянулся к оранжевой ткани с узорами из павлиньих перьев, и внутри стелы что-то щёлкнуло. "Нет, нет, нет", возмущённо воскликнула она. "Только не этот жаккард". Парочка удивлённо обернулась. До да так резко, что одна из массивных серёжек девушки со звоном ударила её по лицу. "Это вы нам?" Спросила она до невозможности шикарным тоном, который в равной мере выражал и безразличие, и досаду. Павлин совершенно не подходит к тому, что вы уже подобрали, продолжила Эстелла. Она осторожно приблизилась к богачам, словно они были парочкой экзотических животных, и вырвала из рук Ричарда образец ткани. Вам нужно что-то вроде этого. Она поманила их за собой. яркому рулону с абстрактным рисунком в стиле модерн. Этот ткань достаточно плотная. Она подойдёт для обивки дивана и пуфов, а для штор лучше взять что-то однотонное. К примеру, этот розовый шёлк или Девушка подвела своих спутников к другому стенду. Или этот винтажный пионовый бархат. Светловолосые богачи молча следовали по магазину за незнакомкой, вслушиваясь в каждое её слово. А она рассказывала им о тяжелой роскоши гладкого шелка, о кошачьей мягкости бархата и о благородной структурности льна. Она мысленно обставляла комнату, которую никогда не видела, и в красках описывала, как свет будет скользить по мягкой мебели и драпировки штор, раскрывая глубину цветов и текстур. Думаю, к этому жаккарду нужны кисточки. Изрекла Эстелла: "Рассматривая образец обивки для мягкой мебели, на котором причудливо переплетался узор из виноградных лоз, лучше всего тёмно-зелёные. Они будут смотреться органично и подчеркнут природный мотив ткани. К тому же, кто вы?" Перебил её юноша, который, судя по всему, уже давно мечтал задать этот вопрос. Девушка вздрогнула, словно очнувшись от сна. Она вдруг вспомнила, где находится И что из себя представляет? Клеччатая серая юбка, гольфы, тяжёлые громоздкие ботинки, да ещё и эта толстенная книга про птиц. "Я Эстелла", смущённо ответила она. "Нет, я скорее имел в виду ты что работаешь здесь?" "Не совсем", протянула девушка, стараясь придумать правдоподобный ответ. Не могла же она сказать, что пришла сюда за тканью и пуговицами, но совсем не как покупатель. Мысли в её голове путались, и она вдруг выпалила: "Я просто иногда ворую здесь ткань". Она и сама до конца не понимала, почему решила так прямо ответить на вопрос незнакомца. Такое нельзя было произносить вслух. Это нарушало главный закон воровства: никогда не сознаваться. И все же что-то внутри подсказывало девушке, что эти яркие и богатые люди оценят ее честность. По какой-то странной причине ей очень хотелось им понравиться. Повисла долгая пауза, которая могла привести к самым неприятным последствиям. Эстелла уже мысленно готовилась к тому, что эта ярко разодетая парочка сейчас позовет охрану и ее заберут в тюрьму вместе с энциклопедией полной краденых обрезков. По правде говоря, она полностью заслуживала такого исхода, потому что надо быть полной идиоткой, чтобы рассказывать незнакомым людям о своих незаконных пристрастиях. С каждой микросекундой напряжение в душе девушки всё нарастало. Ей казалось, что по венам вместо крови бежит холодная вязкая жидкость. Она стала хотела сорваться с места, броситься вниз по лестнице и растолкав степенных покупателей Либерти, убежать прочь, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Но её остановил мелодичный голос светловолосой богачки, которая с улыбкой произнесла: "Ты нас разыгрываешь, да?" Она бросила Эстелле спасательный круг, но та им не воспользовалась. Забыв о волне ужаса и сожаления, которая секунду назад накрывала её с головой, девушка подчинилась внутреннему инстинкту и приоткрыла свою фальшивую книгу. Ричард и его спутница с удивлением заглянули в недра тайника, полного ворованных пуговиц, отрезков ткани и всявозможных образцов. Сердце Эстелы бешено колотилось в груди. Что же она творит? И вдруг богачи рассмеялись. Их приятный переливчатый смех походил на звон церковных колоколов в воскресном утром. Я Магда, представилась блондинка. Затем она махнула на маникюрной рукой в сторону своего спутника и добавила: "А это Ричард. И ты идёшь вместе с нами в гостиницу?" Такого поворота и стела точно не ожидала. Куда? переспросила Анна. Но её новые знакомые не ответили. Смеясь над чем-то своим, они уже шагали в сторону лифта. Постойте, окликнула их девушка. А как же ваш откань? Уверена, она нас дождётся. Магда оглянулась через плечо и поманила её рукой. Не отставай. Эстелла застыла в замешательстве. Она призналась незнакомцам в том, что ворует. И теперь те звали её куда-то за собой. А вдруг это копы, работающие под видом богатых покупателей? И что если гусеница кодовое название для полицейского участка? Но затем её сомнения отступили. Полицейские не смогли бы купить себе такую одежду. Это явно был эксклюзив из бутиков на Кинг-Роуд. Девушка никогда ещё не встречала людей из мира высокой моды, который раньше существовал для неё лишь на страницах глянцевых журналов. Когда лифт прибыл на этаж, раздался приятный мелодичный звонок. "Ты идёшь?" поторопил её Ричард. И Эстелла пошла, хотя её скрипучие ботинки и протестовали при каждом шаге. На улице стояла страшная жара. Стоило им покинуть прохладные галереи магазина, как на лбу девушки тут же проступил пот. Она искусала посмотрела на Магду и Ричарда. Те оставались такими же свежими и шикарными, как и пару минут назад. Видимо, богачи никогда не потеют. А, возможно, они доплачивают другим людям, чтобы те потели за них. Эстолау краткой вытерла лоб, мысленно повторяя себе: "Не потеей, не потеей". Не смей потеть. Ее новые знакомые шли быстрым уверенным шагом, а она сименила следом, отставая по меньшей мере на метр. Так продолжалось какое-то время, пока вся компания не остановилась возле мятно-зеленого эгуара с откидным верхом. Присаживайся, учтиво сказал Ричард. Он открыл передо столы дверь и сложил водительское место, чтобы та могла протиснуться на крошечное заднее сиденье. А что это за гусеница, в которую мы идём?" поинтересовалась она, неуклюже забираясь в машину. "Увидишь", с таинственной улыбкой ответила Магда. И прежде, чем Астелла успела спросить что-нибудь ещё, Ричард вдавил педаль газа в пол и влился в поток проносящихся мимо машин.